Глава тринадцатая. Хади. «Хорошо. Только я переоденусь и тут приберусь», — отвечаю я на его предложение. «Посидишь пока с ребенком?» «С радостью. Не поверишь, но я по нему жутко соскучился». Улыбается он так, что у меня сердце сжимается. Отвожу их в гостиную и, с удобством устроив на широком диване, иду обратно, чтобы быстро прибраться после завтрака. Уже собираюсь подняться, чтобы переодеться когда раздается заразительный смех моего ученка. Ноги сами несут меня к ним, и застав милительную картину того, как Шамиль играет с малышом, напрочь забывая о том, что хотела переодеться. «У меня есть подписки», — говорит мужчина, когда я с удобством устраиваюсь на диване. Шамиль еще до моего прихода достал уютные клетчатые одеяла, так что я накрываюсь одним из них, и уже не чувствуешь уж смущения из-за того, что одета в одну футболку и трусики. «Посмотрим что-нибудь наше или американское?» – спрашиваю я. «Да мне без разницы. Я так редко смотрю телевизор, что буду рад всему», – передает он мне пульт. «Даже сопливой мелодрами?» – подкалываю я его. «Даже ей. Выбирай, что действительно хочешь, красоточка!» – серьезным тоном говорит он, и я подчиняюсь. «А что насчет сериала про кондитершу, решившую начать жизнь сначала? Я видела отрывки в сети, но все никак руки не доходили посмотреть. А тут как раз доступ. Включай. Только не обижайся, если меня вырубит». Устраивается он на диване, мощась от явной боли. «Меня все время клонит в сон. Может, тебе будет удобнее в спальне?» Переживаю я. «Мне удобно тут, с вами». Говорит он таким тоном, что у меня тут же пропадает всякое желание спорить. Так что врубай свой сериал и устраивайся поудобнее. Угловой диван такой большой, что я без труда помещаюсь с другого конца. Кладу утенка к себе на грудь и включаю первую серию. К моему удивлению, Шамиль не только смотрит с интересом, но еще и комментирует. Вот козел! Качает он головой на измену мужа главной героини. Еще и с соседкой. Тебя только это смущает? Подкалываю его я. Нет, но это превышает все остальное свинство. Я вообще считаю, зачем жениться, если не способен на верность? Фыркает он недовольно. Ну, возможно, он не думал, что будет изменять, когда женился. Зачем-то говорю я. Мужчина всегда знает о таких вещах. У человека должны быть принципы. А ты мне изменяешь? Всплывает в голове вопрос, от которого я прихожу в шок. Сама не верю, что думаю об этом. Ну да, думаю. Причем не в первый раз. С тех пор, как Дударов уехал, я то и дело, что представляю его в обществе разных женщин, готовых исполнить любой его каприз. А в том, что таких женщин в его окружении более чем достаточно, я не сомневаюсь. И хоть я сама поставила условия того, что наш брак будет фиктивным, меня почему-то ранит мысль о нем с другой. Сама не понимаю, почему. Сама себе напоминаю собаку на сене, но ничего не могу с этим поделать. Не успеваем мы просмотреть шесть серий, когда отец и сын засыпают практически одновременно. Так что, аккуратно встав и положив ребенка на свое место, я, обложив его подушками, чтобы не скатился, иду на кухню. Достаю овощи и семгу, что заказала вчера, и приступаю к готовке, наслаждаясь современной техникой. Даже жаль, что вся эта красота простаивает, ведь тут явно никто не готовит. Быстренько заканчиваю все чистить, шинковать и отправляю в духовку. Потом готовлю салат из рукколы, завариваю чай с ягодами и, посмотрев на часы, понимаю, что прошел час. Решаю позвонить свекрови, ведь должна была сделать это еще утром. Кадежат, моя дорогая, как вы там? Тут же берет она трубку, словно только и делала, что ждала звонка. Все отлично, мама. Шамиль взял выходной и заснул. Смеюсь я. Я обед готовила, пока сын с отцом отдыхает. Вспомнила о тебе и набрала. Прости, что с утра. Ну что ты, что ты? Тут же перебивает она меня. Вы же молодые, столько времени врозь. Разве я не понимаю, что вам надо побыть вдвоем? «Ну вот как не любить эту женщину? Это же просто невозможно!» «А как ты?» – спрашиваю я. «Ну, а что со мной будет?» «Вон с Микой лепим вареники. Твоя мама с утра приходила, привезла свежую сметану и творог. Ну, нам захотелось вареничков», – делится она. «Надеюсь, ты не перегружаешь себя?» Тут же волнуюсь я. «Ну, что со мной будет от лепки теста? Ты что, Мику не знаешь? Наш тут как цербер». «Ну вот и правильно», — улыбаюсь я. «Ладно, дорогая, не буду больше тебя задерживать. Сыну моему привет. И не возвращайтесь раньше недели, поняла меня? А лучше на две задержитесь». Я лишь смеюсь, прощаясь, думая, что недели тут уж точно не обойтись. «Шамиль». «Да, к этому можно и привыкнуть», — говорю я на третий день, уплетая приготовленный красоточкой ужин. «Вкусно» улыбается она. Творог и сметана магазинные, так что я боялась, что не получится. Лепёшки выше всяких похвал. Запиваю я их чаем, наслаждаясь нежным вкусом теста, тающего во рту. Тут даёт о себе знать имран, которого мы устроили на люльке-качалке, заказанной мной через онлайн-приложение. Ты уже своё получил, парень, так что не надо мне тут. Улыбаюсь я ему. Он просто внимание хочет. Настолько сексуально облизывает она пальцы, что у меня просто по перегорлу встаёт только, что проглоченная еда. Ну нельзя же быть такой горячей. Один бог знает, каких трудов мне стоит держаться. Завтра надо на работу, прокашлявшись, говорю я. Надо срочно отвлечься, пока не набросился на неё с поцелуями, о которых так грежу. В смысле на работу. Тут же возмущается она. Ну, прям настоящая жёнышка. Я и так три дня прохлаждался. Да и потом. Слушай, а ты не хочешь мне помочь? Вдруг приходит мне в голову гениальная мысль. Помочь? Удивляется Хади. Ну да, работа накопилась гора, а ты прекрасно во всём этом разбираешься. Мне столько бумаг предстоит разобрать, помощь бы не помешала. «Бессовестно вру я, ведь помощников у меня более чем достаточно. Но как же хочется провести с ней время. Так почему бы не схитрить?» «Без проблем», — бесхитростно улыбается она, а я чувствую себя таким счастливым от этой улыбки, что даже страшно. «Как тут красиво! Я еще в прошлый раз заметила», — восхищенно говорит красоточка, «пока мы поднимаемся в лифте». «А я думал все твое внимание было во мне дразню ее я наслаждаюсь тем как хорошо она выглядит в своем сером платье я еще на свадьбе когда мы в лифте застряли заметил как идет ей этот цвет добрый день шамиль висханович стоит нам подойти к моей секретарше говорит она в удивлении распахивая глаза приведи рано прижатого к моей груди доброе утро наташ киваю ей. «Принеси, пожалуйста, нам кофе и закажите круассаны с карамелью». Прошу ее, пропуская Хади в свой кабинет. Тут начинает лепетать Имран, когда я вместе с ним сажусь в свое кресло и включаю компьютер. «Ты помнишь уговор?» — встает надо мной красоточка. «Ты отдыхаешь? Я работаю». «Помню, помню. Просто хочу показать тебе, с чего начать». Усмехаюсь я. «Ох, и нравится мне эта командирша» показываю ей фронт работы и уступая свое кресло пересаживаясь вместе с ребенком на диван мамочка работает а мы бездельничаем да воркую я с довольным вниманием сыном Шамиль Висханович, ваш кофе входит наташа с подносом в руках раскладывает все на столе и переключает внимание на имранчика ой какой хорошенький хади неужели спится своей секретаршей Крутится в моей голове, пока эта Наташа знакомится с моим сыном. И ведь ничего ж не скажешь. Шамиль сразу поймет, что я ревную. Очень похожа на то. А еще я дико бешусь, что он позволяет ей взять им рано на руки. Вот зачем еще брать таких красоток в секреташи если только не спать с ними? Знаю, что узколоба, но, учитывая какой Дудара в любви обильный Какого чёрта я вообще так завелась? Попробуй круассаны, они просто потрясающие. У нас открылся новый кафетерий, и там такая выпечка. Что-то говорит Шамиль, но всё моё внимание сосредоточено на этой Наташе, которая умиляется моим утёночком. Так и хочется подойти и вырвать у неё своего ребёнка. Мужа ей мало, что ли? Ещё и сына моего решила. Так, стоп, ну это уже маразм. Ну нельзя же так ревновать, тем более фиктивного мужа. Любой покрутит пальцем у виска на такое поведение. «Красоточка!» Видимо, заметив, что я где-то летаю, зовет меня Шамиль. «Извини, думала о работе». В Вруя, радуясь, когда секретарша, передав ребенка обратно отцу, выходит из кабинета. «Тут все так масштабно!» «Ага, торговый центр просто огромен!» Это большая ответственность и давление, вздыхает Шамиль, откусывая свой круассан и давая облизнуть карамелю утенку. Ничего, смотрит на меня. Нет, я понемногу даю ему обычную еду, пусть привыкает. Улыбаюсь я, пересаживаясь к ним на диван и беря свой кофе. Скоро совсем взрослым станешь. Щекочет Шамиль ребенка, а я наслаждаюсь картиной. Так странно осознавать, что он действительно любит этого ребёнка. Хотя ведь почти не знает его. Может, позвонишь в <связываю> маме пока? Спрашиваю я, пытаясь отвлечься. Только опусти волосы, чтобы она не заметила шрам на лбу. Точно! Что бы я без тебя делал, красоточка? Улыбается Шамиль во все тридцать два зуба, вызывая очередную непрошеную волну теплоты. Мне точно надо с этим что-то делать. Увлекаться мужчиной слишком опасно для моего душевного равновесия. А давай в ресторан. Ну, не все же нам дома сидеть, предлагает после рабочего дня Шамиль. В ресторан с ребенком не самая лучшая идея. Полная скептицизма. Им рано я беру на себя. Можешь вообще о мне переживать. Не соглашается с моими доводами муж. Фиктивный муж, Хади. Фиктивный. Сколько можно напоминать? ругается на меня рациональная часть. «Ну ладно, поехали», — соглашаюсь я. Мы садимся в такси, ожидающее нас на парковке офисного здания. И Шамиль просит изменить адрес, назвав ресторан, в который хочет меня отвезти. Судя по названию, место довольно пафосное, в чем я убеждаюсь, прибыв в пункт назначения. «А я думала, в такие заведения места надо заранее бронировать». Говорю я с удивлением, рассматривая украшенный зеркалами зал. Всё отделано в серо-зелёных тонах и украшено огромными сверкающими люстрами. Нужно, но так как ресторан принадлежит моему другу, для меня всегда найдётся столик. Улыбается он, а потом просит администратора подобрать нам уединённое местечко, так как ребёнок может помешать другим гостям. Очень хитро. Хихикаю я, не удержавшись, когда мы устраиваемся на удобных диванчиках. Шамиль тут же кладет утенка на спину, давая ему в руки его любимую погремушку. «Я такой голодный!» Раскрывает он меню, улыбаясь на мое замечание. «Знаешь, тут просто...» «Шамиль?» Прерывает его женский голос, заставляя меня напрячься, как, впрочем, и мужчину. «Сколько лет, сколько зим, ты куда пропал?» Окинув взглядом подошедшую, я почувствовала себя просто серой молью на ее фоне. Высокая, стройная брюнетка просто излучала уверенность своей неотразимости, что, конечно, было неудивительно с такой-то внешностью. «Весь в работе», — вымученно улыбается Шамиль, вставая при ее приближении. «Ангелина, познакомься с моей женой Хади». «Хади, это Ангелина, моя старая знакомая». Стоило видеть лицо Ангелины в этот момент. Можно было подумать, что девушка съела кислый лимон. «Так, значит, слухи о твоей женитьбе, правда?» Захлопала она глинющими ресницами. «Ой, простите, где же мои манеры?» Притворно заулыбалась она, видать, поняв, что повела себя крайне бестактно. «Очень приятно познакомиться, Хади». Что ж ты прятал от всех жену-то, а? Прям затворником заделался. Говорю же, работа, пожимает он плечами. А Хади приехала всего несколько дней назад, так что время с ней не слишком дорого, чтобы тратить его на тусовки. С ней он точно спал. Мелькает в голове идиотская мысль. Я даже не понимаю, когда он прощается с этой Ангелиной, и та отходит. Настолько меня задевает все происходящее. «Да что ж со мной происходит? Что же со мной было бы, если бы мы были настоящими мужем и женой?» Продолжает мой мозг затапливать меня идиотскими мыслями. «Прости за это. Лена может быть довольно навязчивой», — улыбается Шамиль, как ни в чем не бывало, возвращаясь к просмотру меню. «Не против, если я закажу?» Явно, заметив мое безразличие к меню, просит он, на что я лишь киваю. Вряд ли мне вообще полезет что-то в горло после такого. Шамиль. Вот принесла же эту Лину нелегкая. Надо было ей ужинать именно здесь и именно сегодня. Вот не понимает девка отказов. Я же всем любовницам доходчиво объяснил что не желаю продолжать с ними связь. Отправил цветы и подарок каждой, сопроводив это дело открыткой с объяснениями. Но Лина, видать, не поняла. Результат — испорченное настроение моей красоточки. А я же ведь другого хотел. Думал, посидим вместе, поужинаем в красивом месте, сблизимся, да уж, размечтался. «Тебе не нравится ужин?» — спрашиваю я — Устав наблюдать за тем, как она возится с салатом, больше перебирая его вилкой, чем поедая. Нет, все очень вкусно. Я просто устала. Я тебя чем-то обидел? Не выдерживаю напряжения. Если это из-за Ангелины, то я... Ну что за глупости? В ужасе раскрывает она глаза. Твоя личная жизнь меня совершенно не касается. Ранит она меня словами. Вот как? Конечно. «Но же договор!» – пожимает плечами и принимается жевать свой салат с морепродуктами, увлеченно смотря в тарелку. Это ее попытка сделать вид, что все прекрасно, и дала мне подсказку. Я понял, а ведь красоточка ревнует. Правда, заставить ее признать это будет ой как нелегко.